Глава 21 В деревне Лядово чужаков явно недолюбливали. В первом же дворе, куда сунулся бобрик, на него пригрозили спустить здоровенного сторожевого пса. Собака тявкала, обнажая длинные тупые клыки, рвалась с цепи, готовая сбить с ног незваного гостя и вырвать ему горло. Еще несколько домов оказались на замках, До весны их обитатели подались в город. В ближнем к магазину срубе, хозяйка, выйдя на порог и услышав «добрый день», вместо приветствия выплюснула под ноги Сашки, едва успевшего отскочить в сторону, ведро с помоями. — Мы бродягам не подаем, — сказала баба. — Но я не бродяга. Женщина не слушала, вытерла руки о фартук и, выругавшись, скрылась в доме громко хлопнув дверью. Еще около часа Бобрик болтался по двум деревенским улицам, переходил от дома к дому, от двора к двору. Хозяин одного из домов, выйдя на крыльцо, сказал, что краденных вещей в руки не возьмет. — Это не краденые, — ответил Бобрик. — Мои. — Ты на в зеркало посмотри, Мазурик, — усмехнулся мужик. — Мои. «Вот латный порткин тебе, они твои, а все остальное. Может, на этой цепочке кровь человеческая?» Пообещал названному гостю сломать о его шею осиновый дрын, если еще раз появится поблизости. Мужик погрозил бобрику кулаком и пошел за дом колоть дрова. Уже потерявший всякую надежду, Сашка снова уже другой улицей вышел к тому же сельпо, закрытому на замок, постоял у дверей, прикидывая, где он еще не был и куда направить стопы. Но тут из-за угла магазина выплыла долговязая фигура парня, одетого не по-деревенски. Цветастая куртка, джинсы, вместо резиновых сапог грязные кроссовки. Из кармана высовывалось горлышко бутылки с бумажной затычкой. Шагнув к незнакомцу, Бобрик объявил, что На продажу есть несколько приличных вещей, а просит он сущие копейки. Парень сходу представился. Сергей, тверской хулиган. Здесь, в деревне, он, можно сказать, случайно оказался. Приехал, чтобы помочь родной тетке зарезать кое-какую живность и толкнуть мясо по сходной цене. Сергей заявил, что часы и цепочка ему без надобности, А вот навороченный мобильник он, пожалуй, взял бы. Не беда, что аккумулятор сел. У парня есть зарядное устройство. «Свой телефон я неделю назад в райцентре пробухал», — сказал Сергей. «Все деньги от продажи двух свиней там оставил. Перстень золотой плюс мобильник». Умеют они в райцентре лохов причесывать. Только глазом моргнул, а уже на нуле. И еще сувенир привез. Третьего дня. С конца капало. Сейчас трехопол горстями принимаю. Лечусь. Так ты берешь? Возьму, кивнул малый. Без мобила я тут, как опущенный. Только аппарат проверить надо. Через десять минут Бобрик и Сергей оказались в натопленной бане, провонявшей кислой капустой. За печкой ворочалась и стонала какая-то женщина. По избе бродил отъевшийся черный кот. Подключив мобилу к зарядному устройству, Серега убедился, что трубка рабочая, и долго выпрашивал, как пользоваться встроенным в телефон фотоаппаратом. «Добрая мобила», — сказал он, поставил на стол бутылку и плошку с огурцами. «Только, братан, с деньгами у меня никак. Если хочешь, дам сало и мясо. У меня кабанчик освежеванный в погребе». Женщина за печкой, слышавшая каждое слово, застонала громче. Мало того, что дорогой племянник пропил двух свиней, а вот теперь и кабанчик уходит на сторону. Но сказать слово поперек женщина то ли не хотела, то ли побоялась. «Сколько жрачки дашь?» «Договоримся, братан!» — Серега набулькал в стакан самогона. «Давай будем!» Через час Бобрик, сытый и немного пьяный, вытряхнулся из избы и зашагал обратной дорогой. Плечо оттягивала сумка с мясом и картошкой. Он думал о том, что так и не выполнил указания Радченко, не выбросил телефон из соображений безопасности. Но если разобраться, разницы нет. Выбросить мобилу или толкнуть ее первому встречному аппарата больше нет. Зато харчей, если не жрать в три горла, Хватит до воскресенья. Если Радченко или Элвис не появятся к тому времени, придется загнать последнее — мотоцикл. Но до этого ясно не дойдет. Градус настроения резко попер вверх. Бобрик добрался до ржавой посудины в первых сумерках, перешел брод отмель, забрался по сходням наверх и увидел протрезвевшего блохина. — А где Ленка? — спросил Бобрик. «Внизу лежит». Днем она подскользнулась на палубе, короче, упала и сломала ногу в голени. Ничего страшного, но ходить она не может.